Глава двадцать пятая. Лето промелькнуло одним золотым розчерком. Прогулки пешком по лесам и лугам, поездки на тележке, запряженные нефертити. Я всегда носила с собой папку, и местные дети, едва завидев меня, подбегали, играли с кипером и требовали рисунки. Все малыши уже успели купить мастера Питера, Все страшно этим гордились и рассказывали, с каким нетерпением ждут мадмуазель Дезире. Мама сопровождала меня редко. Она находила прогулки на природе крайне утомительными. Тогда-то мне и пришла в голову мысль присоединиться к папе с преподобным Брауном, которые рыбачили после обеда. Моё появление их скорее удивило, чем обрадовало. Какое-то время Я просто наблюдала, а потом принялась за эскизы. Я задала папе несколько технических вопросов по рыбной ловле. Как только речь заходила о удочках, папа превращался в болтуна. Внезапно я осмелела и попросила у него удочку, чтобы якобы лучше понять движение. Первые несколько замахов вышли не совсем удачными, но затем папа пробормотал: "Да, да, правильно". Я вспомнила берега Тумало в Питлохри, как я прыгала с камешка на камешек и жалела, что мама запретила мне брать в руки удочку. "Я я хочу научиться удить". Собственный тон показался мне каким-то чужим и по-детски капризным. И я подумала, что папа меня отругает, но он наоборот показал место с лучшим по его мнению клёвом в это время суток, где я могла бы практиковаться в забрасывании удочки с берега. Он вложил удилище мне в руку, показывая, как надо забросить, и я снова услышала, как он бормочет: "Именно так, да, да". Со второй попытки мне повезло. Там, где блесна упала в воду, я увидела серебристую тень, и леска натянулась. Она только слегка дёрнулась, но папа закричал так, что я подпрыгнула на месте. Папа: "Да, да, получилось. Подсекайте её богом ради. Огромная, держите крепче, я помогу. Нет, лучше вы сами. Боже мой, она сейчас всё испортит. Вот разъява. Нет. Да. Давайте же. Она просто великолепна, великолепная форель. Ну же, держите себя в руках. Но руки мои были заняты. Я крепко держала своё удилище. Самостоятельно вытянув рыбу из воды, я торжествующе потрясала ею, трепещущей и скользкой, воздевая её в руках к небу. Преподобный Браун, наблюдавший за схваткой, испустил неподобающие его сану гип-гип. Папа отправился к экипажу за второй удочкой, а эту, свою любимую, отдал мне. Когда солнце стало клониться к закату и в воздухе разлилась прохлада, папа вспомнил, что я хрупкое создание, и велел мне возвращаться домой. Папа славно перебачили Я. Вот именно. Какое-то время мы молча наблюдали за последними отблесками солнца в речной воде. Папа. Я всегда хотел сына, которого так никогда и не было. Моё сердце замерло. Зачем? Зачем он портит такой момент? Папа. Но сегодня я больше об этом не жалею. получи я другое воспитание, я бросилась бы ему на шею с криком папочка, но я ничего не сказала и ничего не сделала, а просто пошла к тележке, запряжённой осликом. Но не фертите. И всё-таки я чувствовала себя отчаянно счастливой. Потом я не раз приходила рыбачить. Никто ничего об этом не знал, кроме преподобного Брауна, но он держал язык за зубами. Папа выдал мне рыбацкие сапоги. Иногда я подтыкала подол платья, чтобы зайти в воду. Я научилась забрасывать удочку, учитывая направление ветра с берега или с реки. Я купила собственные удилища с 9 и 11 дюймами коленями и собственный набор разноцветных мушек: коричневых, тёмно-зелёных, тёмно-серых, жёлтых, бежевых, белых. из куриных пёрышек, а также из перьев куропатки, фазана, вальснепа и так далее. Я стала первоклассным ловцом на мушку, и ещё не раз в мою честь раздавались возгласы: "Разява!" Из Динглибел я вернулась в добром здравии и прекрасном настроении. Но уже в октябре меня в нос одолели насморк, кашель и головокружение. Работа была в тягость. Мне оставалось закончить три эскиза, но работа над книжкой не продвигалась, ведь мне так и не удалось добиться хоть сколько-нибудь сносных изображений людей. Силуэты получались уже не такими безобразными и неправдоподобными, однако, если судить по лицам, нрав у моих персонажей был по-прежнему довольно скверный. Но не могла же я рисовать всех людей только со спины. Я пользовалась любой возможностью попрактиковаться на живых моделях, и в тот день настал черёд Ульриха. Я, Герр Шмаль, я напишу с вас ужасного месье, который собирается раздавить мадмуазель Дезире. Герр Шмаль, если я увижу мышь в гостиной, именно так и поступлю. Бланш и я вместе. Ах, Гершмаль корчит рожи, так что нарисуйте меня с верепем. Ноэль, присутствовавший на сеансе, принялся читать по памяти. Старушка присела, сама не своя, и тихо сказала: "Ну, значит, не я". Я, забавный стешок. Он напомнил мне о Табите. Ноэль Сидит ворона на суку, Тирлим-бом-бом, Тирлим-бом-бом, И строит глазки добряку, Тирлим-бом-бом, Дин-дон. Стоило моему крестнику, а ему еще не исполнилось и трех лет, оказаться в гостиной, продолжать беседу было уже невозможно. Но, похоже, Гера Шмаля это нисколько не тревожило. Бланш. Как прошла свадьба в поместье Бертрам Черри? Вы так и не описали платье невесты. Ноэль. "Тили-тили-тесто жениха и невеста". Ульрих стонет. "Кто-нибудь, сделайте так, чтобы этот ребёнок замолчал". По дороге домой я в душе смеялась и повторяла про себя детскую считалочку в такт шагам. "Тили-тили-тесто жениха и невеста". И постепенно у меня получилось: "Ти лители теста жених и невеста, осень настала, дней веста убежала. И ещё: "Ти лители теста жених и невеста, из дома утром рано невеста убежала". Считалочка преследовала меня и позже, когда я в одиночестве ужинала у себя, и потом, когда я уже ложилась спать. Теле-теле тесто жениха и невеста едет кот с усами на поиски няни. Я резко поднимаюсь в кровати, тобита. И снова я провела ночь без сна, думая о ней. На следующий день из-за моего непрекращающегося кашля пришёл доктор Пайпер. Начал он с того, что посетовал на высокую влажность в классной комнате. Доктор Пайпер. Вы по-прежнему еле-еле топите эту комнату. Полагаю, ваша няня, как же её звали, такая статная, красивая, рыжая девушка. Я Табита. Доктор Пайпер. Да-да, Табита. Ей вечно было жарко. Совпадение вдруг его ошеломило. Доктор Пайпер. А няня-она ли обезумела после пожара? Я подтвердила, что её отправили в бедлам. Я мне бы так хотелось с ней увидеться. Доктор Пайпер. В самом деле? Перед уходом он надел перчатки, шляпу, внимательно на меня посмотрел и повторил: "В самом деле?" Несколько дней спустя он заглянул к нам, чтобы сообщить: "Если я впрямь это желаю, то могу навестить Табиту в бедламе". Нужно спросить там доктора Барнаби Манро, доктор Пайпер, но мой вам дружеский совет, мисс Стидлер, не стоит ехать туда одной. Я бы с радостью последовала его совету, но кого я могла попросить меня сопровождать? На следующий день Гледис принесла мне визитную карточку на подносе с именем мистера Эшли. На обороте он нарисовал какую-то цыганку с угольно-черными глазами и темными волосами. Нельзя сказать, чтобы этот рисунок мне льстил. Я была рада, что мамы не оказалось дома. Мистера Эшли все реже приглашали в приличные дома. Скомпрометировав кузину Энн, он возобновил визиты к Лидии, теперь уже леди Хоуитт. Миссис Картер говорила, что так и не женившись, он начал кутить. Я не очень хорошо понимала, что это значит, но в памяти всплывали смутные образы из романов, где герои с расстёгнутым воротом горланили песни в тавернах и требовали подлить им ещё рома, громыхая кружками по столу. Я спустилась в гостиную, где нашла дремлющего в кресле мистера Эшли. Завидев меня, он подскочил и приветствовал меня нарочито торжественно, но выглядел он усталым, как человек, ведущий беспорядочный образ жизни. Кеннет Эшли. Мисс Стидлер, угадайте, что со мной приключилось? Я. Вы женитесь, Кеннет Эшли. Каждый день. Это судьба актёров, которые не созданы для трагедий. Я Улыбаюсь. Значит, вы сыграли Петручча перед директором театра Сент-Джеймс. Кеннет Эшли тоже улыбается. Да. Не я. И вас приняли? Кеннет Эшли. Пока временно. Мне дали роль в пьесе с забавным названием "Веер леди Виндермир". Вряд ли вы слышали имя автора, он не слишком известен. Оскар. Оскар. Оскар, боже мой, проклятая усталость, никак не могу вспомнить фамилию. Я. Я знаю одного Оскара. Оскар Дампф. Но, надеюсь, это не он. Кеннет Эшли. Уайльд. Оскар Уайльд. Хмурится. А что это ещё за тип ваш, Оскар Дампф? Я молча покраснела. Мистер Эшли с глубоким вздохом плюхнулся в кресло. Тут меня озарило. Я тоже присела. Я. Мистер Эшли, я нуждаюсь в услугах джентльмена. Кеннет Эшли морщит лоб. Вы просите меня поыскать вам джентльмена? Я. Не могли бы вы съездить со мной в Бедлам? Кеннет Эшли. К безумцам? Я. К табите. Кеннет Эшли. Безумный. Я. В окно постучала старушка, чуть свет. Кеннет Эшли залаяла громко собака в ответ. Старушка присела сама не своя и тихо сказала, «Ну, значит, не я». «Я». «Сейчас?» Кеннет Эшли поднимается с места. «Сейчас». Казалось, его ничто не может удивить. Когда на улице мистер Эшли остановил Кэп, я с ужасом осознала, что у меня при себе нет ни гроша. Признаюсь, из тех 10 фунтов, которые мистер Кинг младший с таким трудом вытряс из отца, не осталось ни пенса. Во-первых, я купила несколько разорительных для честных девушек безделушек, дабы украсить ими себя на свадьбе Лидии: веер, редикюль, цветы для шляпки. Во-вторых, страсть к рыбной ловле на мушку повергла меня в пучину растрат. На поездке в фиакре и покупке в книжном магазине мистера Гэллоуэя я спустила последние шиллинги. Пока мистер Эшли устраивался в кэбе поудобнее, я горько сожалела о своей прометчивости. Он вытянул ноги и задремал. Я. М-м, мистер Эшли, думаю, точнее, боюсь, вы не могли бы не могли бы вы вы Эм, вы, мистер Эшли, томно приоткрыл глаза и передразнил моё заикание. Не могли бы, не могли бы вы, хмм, вы... вы, вы, что именно? Я с достоинством. Разумеется, я вам всё верну. Мистер Эшли ответил ясно и снова закрыл глаза. Мне пришлось потрясти его за плечо, когда Кэ остановился у входа в Бетлемскую королевскую больницу. «М-м-м, спать!» — пробормотал он, переворачиваясь на другой бок, словно в собственной постели. «Кучер любезным тоном. Ущипните его, мисс, или, может, у вас найдется шляпная булавка поострее?» Эти советы привели мистера Эшли в чувство, но к кованой ограде дома для умалишенных он шел, сонно пошатываясь. «Я. Вы знаете, что по ночам следует спать?» Кендат Эшли, я-то прекрасно знаю, в отличие от короля Арагона. Я, не в попад, вы кутите. У мистера Эшли не нашлось времени возразить. К нам подошел один из служителей, осведомится, что нам угодно. Я. Увидится с доктором Барнаби Монро. Сторож, не свезло вам, он только что уехал. Сторож вытянул перед собой странно согнутую ладонь, словно в приступе острого ревматизма. Мистер Эшли незаметно что-то в неё опустил. Kenneth Ashley, мы хотели бы осмотреть заведение. Сторож с одобрением отнёсся к проявленному нами интересу и порекомендовал начать осмотр с не слишком буйных Мы прошли через сад, где одиноко бродили несколько несчастных душ, и сторож указал на местные достопримечательности — Генриха Восьмого, беседующего с деревом, и инфанду Кастильскую, возлежащую на скамейке. — Кенне Тэшли, кажется, я ее узнаю, доверительно сторожу, я как-никак король Арагона. Я стала опасаться, что нас самих не выпустят из бедлама. На минутку мы остановились полюбоваться крытой галереей и куполом госпиталя, а потом сторож, похвалив метод успокоения буйно помешанных путём выливания им на голову ледяной воды и сожалея, что для лечения теперь запрещено использовать хлыст, предложил посетить женское крыло. Сторож Они потише будут, и потом это поприличнее для вашей дамочки. Он подмигнул мистеру Эшли, а тот в свою очередь, с супружеской галантностью предложил мне руку. В холле и галереях мы встретили несколько обитательниц лечебницы, которые действительно вели себя очень тихо, бесстрастно провожая нас невидимым взглядом. Сторож доктор Манро Он им дают добрые пилюли этим дамочкам, хлорал называется. Пару раз они отказывались их пить, но мы им раскрыли челюсти специальным ключиком. Я поняла, что долго не выдержу, поэтому решилась его прервать. Я: Скажите, есть ли здесь кто-нибудь по имени Табита? Сторож: Табита? А дальше? Я Точно не знаю, я всегда называла её просто Табитой. Сторож покачал головой. Я. Вот что, возможно, вы знаете её под другим именем. Она притворялась, что её зовут Финч, мисс Финч. Сторож. А, это, конечно, знаю. Всё хотела что-нибудь поджечь. Я. Она умерла? Сторож. Умерла. Почему вы хотите, чтобы она умерла? Я. Где она? Можно её увидеть? Сторож. Не думаю. Нет, не думаю. Протянутая ладонь сторожа снова сложилась лодочкой, и мистер Эшли опустил в неё ещё один шиллинг. Мы продолжили наше передвижение по лабиринту коридоров. Табитье запретили свободно ходить по бедламу. Её держали под замком, как и других женщин, кого признали буйными. Сторож, с умным видом: "Это стерики", так доктор говорит, научное слово. Значит, коли легаются, их привязывать надо к кровати. Ух, как сильно легаются. Беседуя, мы дошли до коридора с двумя рядами запертых дверей. каждой из которых был вделан глазок. Сторож остановился перед одной из дверей и открыл смотровое окошко. Я нетерпеливо прильнула к нему, сдерживая желание закричать: "Табита!" Я увидела белённые известью стены, узкое зарешёченное окно и плетёный стул, на котором Табита сидела совсем как прежде, с корзинкой для шитья у ног. Только теперь она не шила. Безвольные руки лежали на коленях, она неразборчиво что-то бормотала. К этому я успела подготовиться, пока шла по коридору и разглядывала других обитательниц бедлама. Волосы так биты, стали совсем седыми, белыми, как её лицо, как её рубеще и как её глаза, в которых от прежнего огня остался только пепел. Но это было ещё не всё. На её лице теперь красовались три безобразных шрама: один на лбу и два на висках. Я со стоном отшатнулась. Пришла очередь мистера Эшли заглянуть в глазок. Кеннет Эшли, что они с ней сделали? Сторож. А, да, это вот метод лечения доктора Манро. скальпелем надрезать справа, слева и по центру. Здоровый их успокаивает. Его слова успокоили меня окончательно. Я тут же потеряла сознание. Не знаю, что происходило дальше и как я оттуда выбралась. Я пришла в себя только в кебе от того, что мистер Эшли говорил со мной и хлопал по рукам. Его слова я слышала нечётко. Он сожалел, что повёл меня в бедлам, а ещё, неизвестно почему, он говорил о Шекспире. Он цитировал Макбета: "Жизнь сказка в пересказе глупца, она полна трясучих слов и ничего не значит". Примечание. Уильям Шекспир. Макбет. Акт 5, сцена 5. Перевод Бориса Постернака. Примечание редакции. Конец примечания. Он был страшно взволнован, намного сильнее, чем я, потому что я уже ничего не чувствовала. В мой мозг вонзили скальпель, отсекая все связи, соединявшие меня с прошлым. По моей просьбе Кэ остановился в начале моей улицы. Я Благодарю вас, мистер Эшли, за все, что вы для меня сделали сегодня. Само собой, я верну вам деньги. Я слышала себя со стороны и не узнавала собственного голоса. В нем не было ничего моего, ни разума, ни чувств. Кеннет Эшли, вы в порядке, мисс Тидлер? Вы так бледны. Я боюсь, вы снова потеряете сознание, я вас провожу. Я... Благодарю вас. Я бы предпочла пройтись одна. Со мной всё хорошо. Это просто головокружение. Оно уже прошло, мистер Эшли. Как обычно, я постучалась в дверь с чёрного хода, и Мэри открыла. По чёрной лестнице я добрела до четвёртого этажа, миновала проходную комнату, мельком взглянув на стул, отобитый. Призрак не появился. Я вошла в классную комнату, дрожа от холода. Доктор Пайпер прав, там совсем плохо топили. Я повернула направо к клетке Питера, опустилась на колени. Мне не с кем было поделиться, некому рассказать. Да и что рассказывать? Я. Питер, я видела, сегодня я видела Табиту. Помнишь Табиту, Питер? Она тебя называла фрикассе, но в глубине души любила. И тут я вдруг увидела себя со стороны, на коленях, беседующую с кроликом. Одна умалишенная рассказывает о другой. От рыданий задрожали плечи, и я спрятала лицо в ладонях, оплакивая детство. Мое искалеченное, обгоревшее детство».